Глава 5. Лекция по истории. Из воспоминаний Игоря Логинова. Побережье озера Байкал к северу от Иркутска. 17 сентября 2010 год. Это был тихий, и как принято говорить, семейный вечер. Мы с Марганой расположились в зале у камина, заварили себе чаю и занимались каждый своим делом. Она, намотавшись за день по миру, сидела в кресле с очередной толстой книгой. На сей раз это были бесы Достоевского. А я писал свои заметки. Начало им было положено именно тут. Благо атмосфера тому способствовала, и свободного времени имелось в достатке. Кроме того, мой опыт эмага, в чем-то, согласитесь, практически уникальный, был достоин того, чтобы его зафиксировать. Да и мне самому эти, с позволения сказать, мемуары, помогли несколько упорядочить свои знания о предмете. Но сделаю небольшое отступление и расскажу о том, как мы здесь оказались. Вообще-то место для залезывания ран выбирали методом научного тыка, пользуясь моим знанием географии земли. Я смотрел немало документальных фильмов о Байкале. Да и по отзывам знакомых, бывавших здесь, представлял, какая тут красивая природа. Давно мечтал съездить сюда, но либо денег не хватало, либо времени. Однако на сей раз мои желания совпали, наконец, с возможностями. Да и дочь приняла мое предложение безоговорочно. Я не уставал поражаться умению и Морганы, завязывать контакты и охмурять людей. Все-таки, когда мы только появились на Байкале, срок ее пребывания в нашем мире составлял всего около двух месяцев. Где она ухитрилась разыскать этого толстосумма и как уговорила подрядить нас присматривать за его загородным коттеджем? Одному Богу известно, но результат на лицо. Мы жили в отличном доме, со всеми удобствами и ежемесячно получали от постоянно пребывавшего в разъездах владельца весьма основательные денежные переводы, как на содержание коттеджа, так и на наши собственные. Но ну и, разумеется, природа, спокойствие и уединение в комплекте. Денег нам хватало, а в качестве нз имелись кое-какие мои сбережения. сделанной за недолгую карьеру народного целителя. В общем, как говорится, грех жаловаться. Однако, вернусь к описываемому вечеру. Приводя в порядок мои записи, я в очередной раз обнаружил, что в них полно белых пятен. За то время, когда мы с Марганой провели вместе, я услышал от неё множество новых терминов и названий, но рассказывала она о них в час по чайной ложке и вдобавок не слишком охотно. А вот сегодня, искоса взглянув на свою дочь, я обнаружил её в довольно умиротворённом настроении и решил раскрутить на кое-какие объяснения. "Маргана", начал я осторожно. "Можно задать тебе пару вопросов?" Она подняла голову от книги, бросила взгляд на мои разложенные по столу заметки и сострила уморительную гримаску. "А может, отложим урок? Па. Книгу уж больно интересно." должен признать, ты у меня крупный специалист по отмазкам. Что объяснять не любишь. У меня есть такое дело. Так ведь я не преподаватель и становиться им не собираюсь. Но кое-что мне всё-таки знать надо. И не столько для этого, я кивнул на свои бумаги, сколько для нашей же безопасности. Я не должен быть полным невеждой в вопросах расстановки сил во вселенной, а также их возможностей. Боюсь, что эти знания могут потребоваться мне гораздо раньше, чем мы с тобой предполагаем. Так что сделай для отца исключение. Уговорил, со вздохом согласилась Маргана и отложила книгу. И что ты хочешь знать? Я собрался с мыслями. Для начала строение Вселенной, желательно с историческим экскурсом, потом о банхорах и криках, а на закуску об эмаках. Ничего себе, объёмчик, жалобно проговорила моя дочь. Да тот же язык намазолить можно. А ты кратко, в адаптированном варианте, так сказать. Ну ладно. Сдалась Маргана, ты сам напросился. Но должна предупредить, скукати ещё жуткая. Ож, это я как-нибудь переживу. Тогда поехали. Итак, для начала тебе следует знать, что за пределами нашей вселенной находится пустота. Не то чтобы она была совсем уж пустая. Так, э, как некие сущности там всё же обитают. Но мне о них почти ничего не известно. И вот однажды творец создал базовый мир. Творец речь о боге-создателе, насколько я понимаю. Типа того. Можно о нём более развёрнуто. Не получится. Если кто и в курсе, так наши хранители знаний из касты Асуров, мать мне ничего не рассказывала, а сама я этим вопросом не слишком интересовалась. Так мне продолжать? Конечно. Прости, что перебил. В общем, создал он базовый мир. Только не спрашивай о деталях, мне они неизвестны. Считается невозможным из ничего сотворить что-то. Но вот ему как-то удалось. Сотворить сотворил, но потом дело застопорилось. То ли устал творец, то ли надоело ему, а только решил он создать себе помощников, чтобы доделывали остальную работу. А за собой оставил лишь надзор и раздачу руководящих указаний. остальную работу. Ну да, базовый мир это даже не полдела. Тем, кто обитает в пустоте, самодеятельность творца не слишком-то понравилась, и решили они базовый мир сожрать. То есть как сожрать? Не выдержал я. А вот так, отрезала дочь. Там такие твари водятся, для которых мир схавать не проблема, если он, конечно, не защищён. Вот и решил творец Через помощников воплотить идею многоуровневой защиты своего детища. Для начала сделал он обод вокруг базового мира. И защита на первое время, и помощникам будет где жить. А о том, чтобы жили они в базовом мире, творец почему-то и слышать не хотел. Он вроде как им даже появляться там запретил. А уж если край как понадобится, приказал принимать форму, соответствующую тамошним физическим законам, который здорово ограничивал их возможности. В общем, позаботился, чтобы помощники в его хозяйстве ничего не натворили. Назвал у них первыми. Ну, а позже все прочие стали называть демиургами, и было их 13. Интересное число, хмыкнул я. Не нравится? Просто на Земле оно считается несчастливым. Маргана понимающе кивнула. Сейчас тебе станет ясно почему. Задание у них было конкретное: создать буферный слой миров вокруг базового их назвали мирами щита. Но ну, а дальше требовалась оболочка с крепкими границами, отделяющей полученную сферу от пустоты, внешний обод. В общем, демиурги справились со своей задачей неплохо. 12 миров были созданы и заселены различными расами. "Постой, постой", вновь не утерпев, вмешался я. "Ты сказала 12. Но ведь демиургов-то было 13?" "В том-то и фишка", усмехнулся Маргана. Кажется, ей неожиданно для неё самой начинала нравиться роль раскасчицы. Тринадцатому показалось скучным творить мир по чьей-то указке, и он предпринял одиночную экспедицию в пустоту. И как же творец воспринял такое дезертирство? А ему было не до того. Если верить асурам, то он в этот момент отражал атаки из пустоты, позволяя первым завершить строительство сферы. Кстати, когда она была полностью завершена, её так и назвали Сфера миров. Короче, тринадцатый пропал капитально. Его записали в потери и продолжали без него. Продолжали успешно. И когда Творец прибыл с инспекцией, то остался доволен. Не знаю уж, что он сказал про исчезновение тринадцатого. Однако работу утвердил. Вселенной получилось весьма приличных размеров, а потому для управления ею 12 демиургов оказалось недостаточно. Тогда Творец создал помощников для первых и назвал их немудрство и лукаво вторыми, отняв у них умение творить, а в остальном наделив весьма даже не слабыми способностями. Вторые это анхоры и криги, уточнил я на всякий случай. Тогда ещё не было никаких анхоров и кригов, ответил Маргана. Были только вторые, единая раса. Раскол произошёл позже. В общем, создав вторых, творец посчитал свою миссию выполненной и благополучно отбыл в неизвестном направлении. Больше о нём никто ничего не слышал. Демиурги поселились в мирах счета, каждый в своём, а вторые заняли внешние и внутренние ободы. На внешнем держали оборону против пустоты, а на внутреннем присматривали за базовым миром. Поскольку вторых ограничения базового мира тоже касались, то они появлялись там в основном лишь в смертных оболочках. Люди в то время уже вовсю расселились по земле, а тринадцатом все благополучно забыли. посчитав, что его уничтожили крамешники. Кто кто? Так мы называем обитателей пустоты. Но вышло иначе. 13-й вернулся, причём в очень плохом настроении. Уж не знаю, что с ним произошло в пустоте, но, видимо, результаты его экспедиции оказались далеки от желаемых. А тут ещё сфера миров оказалась поделена без всякого его участия, и он здорово на всех разозлился. Разозлился он, фыркнул я. Интересный тип. Как он вообще имел право претендовать на что-то, если палец о палец не ударил для создания Вселенной? — Хочешь сказать, среди людей подобных экземпляров не бывает? — с иронией спросила Моргана. — Бывают, конечно. Только я считал, что высшие существа на то и высшие, чтобы не иметь недостатков смертных. — Ну и зря. Уродов везде хватает. Кроме того, не забывай, тринадцатый был одним из первых. и потому считал, что многого заслуживает просто по праву рождения. К тому же есть и другая версия, зачем он отправился в пустоту. Якобы Творец отправил его туда со специальной миссией, пообещав по возвращении выделить кусок Вселенной. Не могу не подтвердить это, не опровергнуть, но многие ему поверили. Между прочим, в ранних летописях Асуров за основу взята именно эта версия, а в более поздних, когда курс власти поменялся, да, о которой я рассказала сначала. Но до да тебе, наверное, известно, как пишется история. Я согласно кивнул. Моргана же между тем всё больше и больше увлеклась рассказом. Изначально 13 имел самые мощные способности среди своего поколения, да и сил на создание мира не тратил, вдобавок кое-чего он поднахватывал себе во время своих экспедиций в пустоту. В частности, научился кое-каким трюкам и обзавёлся союзниками. А среди вторых он повёл грамотную разъяснительную работу, вербуя себе сторонников, причём весьма успешно. Война назревала. Скорее раскол среди вторых стал очевиден. Вот тут мы и поделились на кригов и анхоров. На языке вторых анхор означает светлый, а криг соответственно, тёмный. Тёмными назвали сторонников 13-го, а светлыми тех, кто встал на сторону демиургов. И грянула война 13-ти. В основном она бушевала в мирах счёта и ободих, но и базовому миру досталось. В частности, погибла Атлантида, знакомое название. Ещё бы. Война шла с переменным успехом, но постепенно, благодаря своему численному преимуществу, демиурги стали брать верх. Тем более, что на их стороне выступило большей части магов. Стоп. Вот с этого места подробнее откуда не взялись. Чего не знаю, того не знаю. Есть куча версий на эту тему, но ни одна не выглядит железобетонной. К примеру, из-за того, что эмагами становились только обитатели базового мира, болтали, что они потомки тех, с кем грешили вторые в своей человеческой форме. Эта гипотеза не выдержала никакой критики, ибо среди вторых никто не обладал подобными способностями. По другой версии, они некий сюрприз, оставленный творцом. Это как семя, брошенное в землю и давшее всходы в определённый момент. В общем, гипотез на сей счёт много, но какая из них истинная, остаётся только гадать. Ладно, продолжай. Тринадцатый видел, к чему всё идёт, но долго колебался. Видно, ему не слишком-то хотелось использовать средства, приобретённые в пустоте. Однако решился. Первыми ласточками стали десмоды. Это те, которые пытались убить сначала тебя, а потом меня. Они сами это нищие крамешники, питающиеся эмоциональной энергией. Их по слухам массово использовали против эмагов. Впрочем, ими дело не ограничилось. Были ещё и существа оттуда. Не буду останавливаться на перепетии их этой войны, тем более что и сама знаю о ней не так уж много. Эту часть урока я слушал особенно невнимательно. Достаточно будет сказать, что всех немалых ресурсов 13-го и кригов А также тех союзников из пустоты, которых он мог привлечь, не рискуя уничтожить всё. Не хватило для победы. Поражение было страшным. 13-го разоплатили и душу его заточили в неизвестном месте базового мира. Имя его запретили произносить, и если уж называли его как-то иначе, чем 13-й, то словом Разрушитель. Криков изгнали во внешний обод, анхоры поселились во внутреннем. Странно. Что именно Криги использовали в качестве союзников твари из пустоты, а их поселяют рядом с ними. Не опасались, что союзнические отношения возобновятся? Перед тем, как ответить, Маргана хотела было хлебнуть чаю, но обнаружила, что ее чашка пустила. «Давай сюда». Я забрал у нее чашку и пошел на кухню за добавкой. «Терпеть не могу много говорить», — пожаловалась моя дочь, когда я вернулся. «Мало того, что горло пересыхает, так еще и устаю просто адски». Не приспособлена я для рассыпания слов. Вот действовать это моё. Тут мне показалось, что она слегка аккетничит, на что я и не преминул ей указать. Однако, мущин ты на что угодно убалтываешь. Сравниёл тоже. Там сущая ерунда. Максимум 5-10 минут поговоришь, улыбаешься, чуток положительной эмагии добавишь, и они уже готовы у тебя с рук есть. А тут Ну если устала, можем продолжить завтра. Но «Ну, не эту ж, воскликнула Моргана. Начала так уж закончу, а то боюсь, завтра тебе меня на такое уже не подвигнуть. Она сделала большой глоток чая и чуть нахмурилась. Итак, о чём я говорила? Ах, да. Так вот, это решение лишь на первый взгляд выглядит нелогичным. Дело в том, что среди кригов после поражения произошёл переворот, и ярые сторонники 13-го которыми, кстати, руководила моя мать, потеряли власть, а пришли к ней умеренные во главе с Сайфером. Здравого смысла у них было, пожалуй, побольше, и они понимали, что продолжение борьбы для них сейчас смерти подобно. Разъяренные демиурги могли под горячую руку всех темных вторых изничтожить. Сайфер и новый высший совет в один голос убеждали победителей, что возвращение к старому они не допустят, что отрекаются от идеалов разрушителя. И они никогда больше не будут иметь дела с пустотой, а в доказательство своей искренности. Они брались защищать внешние рубежи сфер миров от всяких посягательств кромешников. Им поверили. Да они по сути и не лгали. С пустотой вести дела действительно зареклись. Криги понимали, что глупо поджигать дом, в котором собираешься жить, даже если отвели тебе в нём лишь прихожую, а в остальных помещениях расположились твои враги. Но, естественно, даже умеренно и ничего не забыли и не простили, не говоря уже о непримиримых и моей матери. А почему, кстати, рискнул я спросить? Если идеал от тринадцатого отрынутый, к чему подбрасывать дрова в костёр старых вражды? Ты же сама говорила, что вы одна раса. Ты плохо знаешь вторых папа, а точнее, не знаешь их вовсе. Прощать и забывать они не способны органически. С момента войны 13 между Анхорами и Кригами пролегла бездонная пропасть. Светлые недоверяли тёмным, считали их чёкнутыми психопатами, готовыми на всё ради власти и поминутно ожидали от них какой-нибудь гадости. При этом они не упускали случая унизить побеждённых, вкануть их носом в то поражение. Какое уж тут прощение? Ну и наши тоже хороши. Анхоров во внешнем ободе принято считать не иначе как преступниками, и узор патронами присвоившими себе то, что им не принадлежало, или, по крайней мере, не принадлежало полностью. Ворожда это подпитывалось с обеих сторон. Немалую роль в углублении данного конфликта сыграли непримиримые, причём не только наши. Среди анхоров тоже полно отморозков, считающих, что кригов надо уничтожить как класс. Именно такие и создали в базовом мире Святой орден. Прочим о нём речь ещё впереди. Ещё раз отхлебнув чаю, Моргана продолжала. Действия непримиримых с обеих сторон привели аж к двум воинам. Первый и второй к риганской. Так их нарекли историки анхоров, подчеркивая тем самым, кто был в них агрессором. На самом деле, если вспомнить, к примеру, древних римлян, то они свои воины называли по именам покоренных народов. Вторая — Сомницкая, третья — Пуническая, первая — Македонская. При этом зачинщиками, как правило, выступали сами римляне. Короче, не буду вдаваться в политику, ибо меня от неё уже тошнит, ограничившись сухими фактами. Первая криганская велость целиком во внешнем ободе. В качестве повода для неё было использовано крупное просачивание кримишников, часть которых добралась аж до базового мира. В этом Анхоре немедленно смотрели злой умысел со стороны кригов и решили преподать нам урок. Урока, в общем-то, не получилось. Демиурги ввязываться в наши дрязги не пожелали. и продолжали играть в богов в мирах счёта. Анхор же нас явно недооценили. В результате потерь они понесли основательные, а особого толку не добились. Впрочем, не сомневаюсь, что начало это историки анхоров расписали всё как безоговорочную победу светлых вторых. Тут моя дочь сделала паузу, что-то припоминая. Как ни странно, в преддверии второй криганской войны произошло ощутимое потепление между непримиримыми и умеренными среди кригов. Мать и её партия перестали находиться в жёсткой оппозиции к власти, и Лилит даже стала посещать заседания Высшего совета, на что, как член высшей касты архов, имела полное право. На сей раз она работала тоньше, и из её подачи в совете появилась коалиция ястребов, находящаяся под влиянием реваншистских настроений. постепенно не набрали большинство. Тогда Сайфер ещё не имел столь полной власти, как сейчас. Титула верховного правителя у кригов ещё не существовало. Будучи главой совета, он выступал против новой войны, но численное превосходство ястребов сделалось столь ощутимым, что его вето преодолели. А у лилит к тому времени уже и план появился. Были основания предполагать, что кригов через меры счёта в массовом порядке не пропустят, в отличие от анхоров. Как ни как правищи там, демиурги были покровителями именно последних. А должна тебе заметить, что нельзя телепортироваться насквозь через этот буферный слой. Во-первых, там очень мощные барьеры, которые иначе как пешком не преодолеешь. Да и внутри миров эта наша способность работать с проблемами, видимо, демиурги так устроили, дабы контролировать там всё и вся. Пришлось бы передвигаться короткими скачками, что привело бы к неминуемому обнаружению. Но голова у моей матери работает будь здоров, и у неё родилась хитрая идея: пробираться по одиночки или небольшими группами вдоль межмировых барьеров. Там столь мощный энергетический фон, что засечь это перемещение будет крайне сложно. Маргана вновь замолчала, а поташив свою чашку чая, она подняла её, сигнализируя тем самым, что её раторским способностям требуется очередная подпитка. Возражений с моей стороны не последовало. Ибо, во-первых, сказительский порыв дочери следовало поддерживать, а во-вторых, я тоже неожиданно для себя обнаружил свою ёмкость пустой. Видимо, увлечённо слушая рассказ, я периодически прикладывался к ароматному напитку. Заварив полный большой чайник и прихватив его с собой, чтобы больше не отвлекаться, я вернулся в каминный зал. Разумеется, криги не рассчитывали захватить внутренний обод. Для этого у них не хватило бы сил. Но вот прорваться в базовый мир и взять его под контроль было вполне реально. Началась операция весьма успешно. Момент внезапности обеспечил кригам необходимое преимущество на узком участке прорыва. Благодаря чему в базовый мир удалось проскочить с минимальными потерями. Но вот дальше, честно говоря, подробности этой войны я не знаю, но анхоры были настолько взбешены прорывом кригов, что напали на них уже на земле, не считая из потерями среди местного населения. а в результате приказала долго жить еще парочка древних цивилизаций базового мира, а остальные оказались отброшены на многие столетия назад. Кстати, говорят, в этой войне погибли последние маги древних времен, хотя по другим источникам к их полному исчезновению приложили руки анхоры. «А криги типа ни при чем», — скептически осведомился я. «Представь себе это так. У нас, можно сказать, железные алиби». так как вторая кариганская завершилась нашим поражением, и из базового мира нас изгнали. Так что охотой на эмагов мы не могли заняться просто физически. Но зачем это анхорам? Спросить его полегче. Может, они хотели установить над землей полный контроль и опасались, что эмаги им помешают? Впрочем, так сказано в наших летописях, а в анхорских, держу пари, написано, что именно мы, отступая с земли, перебили всех эмагов. А абсолютного доверия, полагаю, не заслуживает ни одна из сторон. Однако есть основания полагать, что после окончания войны живые маги на земле еще оставались. Кстати, на виновность анхоров указывает и действия их прихлебателей, смотрящих и святого ордена. А эти когда впервые появились у нас? Смотрящие. Через некоторое время после войны тринадцати. Они были глазами и ушами анхоров в базовом мире. либо собственных эмиссаров Светлые вторые на земле тогда не держали, а сейчас держат. Ещё как. Стражи их низшей каста, да и начало тоже из базового мира практически не вылезают. Но ты же сама говорила про ограничения. Так это на пребывании здесь в качестве полноценных личностей. Энергетический фон тут для любых вторых, мягко говоря, не полезен. Анхоры же пользуются смертными аватарами. В человеческом облике их возможностей существенно меньше, но для их целей хватает». «И что же это за цели?» «Об этом не дурно бы спросить у них. Но я считаю, что это шпионы с весьма широкими полномочиями. В частности, отслеживать и уничтожать все, что может помешать анхорам». «А что со святым орденом? Он-то когда возник?» «А вот как раз после второй кариганской». Тогда обстановка была очень нестабильной. Дело в том, что мы с Анхором настолько увлеклись собственными разборками, что совершенно забыли про главных врагов кремешников. А они воспользовались ситуацией и просочились во внешний обод. Опять? Так что же это за барьер такой слабый? Я же не говорю, что они его силой проломили. Пролезли сквозь щели. Какие щели? Ну это фигурально, выражаясь. Принципы построения барьеров объяснять долго, сложно и к тому же не особо и нужно. Да подожди ты обижаться, я и сама в них ни анхора не смыслю. Прими на веру, что это вроде сети с маленькими ячейками. Крупные фигуры не пролазят, а всякая мелочевка может проскользнуть. Конечно, когда все криги во внешнем ободе, они подобные вещи, как правило, пресекают. Но тут большая часть ушла на войну и граница оголилась. А что же демиурги? Они куда смотрели в своих мирах счета? Ну, нас же они и не засекли. Их система безопасности в те времена была весьма несовершенной. Первые не слишком доверяли смертному населению своих миров, хотя среди тех имелись весьма могущественные маги, а по тому к своим делам их привлекали с осторожностью. Разумеется, крупного вторжения их немногочисленная сеть не пропустила бы, но просочившиеся кромишники не дураки, воевать с демиургами. Они проскользнули втихомолку. Причем некоторые прямо по следам Криганского корпуса, вдоль барьеров. Неизвестно, почему они стремились именно к центру сферы миров. Видно, что-то им там было нужно. Через внутренний опыт они проскользнули так же, как и через внешний. Анхоры ведь тогда на земле воевали. В общем, после войны в базовом мире этой гадюйки из пустоты оказалось довольно много. Смотрящие зашивались. Стражей в то время еще сюда не заслали. И магов уже истребили. А что-то делать было надо. Тогда светлые вторые обратились за помощью к демиургам. Ну, первые им и отстегнули от щедрот некоторое количество тех обитателей своих миров, кто обладал способностями к боевой магии. Переселили их в человеческие тела, да заслали на землю, внушив им мысль об их высоком предназначении, о памяти родных мирах стерли. Вот так и возник Святой Орден, этакая боевая организация присмотрящих. И что, успешно? Весьма успешно. Во всяком случае, от кромешников с их помощью базовый мир почистили основательно. Все шло неплохо, так как каждый занимался своим делом. Смотрящие выискивали врагов, а Орден их уничтожал. Зачем же в таком случае анхоры заслали суда стражей? А это произошло уже много позже. На земле тогда шли средние века. Святой Орден где-то крупно облажался. Правда, подробности мне неизвестны. Так или иначе, из доверия они вышли и даже оказались в опале. Вот тогда в базовом мире и появились стражи с началами. Через них Анхоры намеревались держать, так сказать, руку на пульсе. Орденцы с тех пор стали фореминами экстремистами. Сами себе находили врагов и их мочили. В категорию врагов попадали все обладатели паранормальных способностей, не принадлежащие ни к ордену, ни к смотрящим. Причём действовали орденские фанатики на практически нелегальном положении. Смотрящие были, конечно, не столь отмороженными, зато редкостными перестраховщиками. Выцепляли всех обитателей особых талантов, либо брали под своё крыло, либо наглухо блокировали их силу ещё во младенчестве. Если же рождался ребёнок со способностями мага, а такое иногда случалось, действовали только по второму варианту. Очевидно, на сей счёт была строгая директива Анхоров. Ух, кажется, всё. Никогда ещё я так много не говорила. Ещё вопросы есть? только один. Ты говорила, что атмосфера Земли вредна для вторых. А как же ты? Ну, я ведь наполовину человек. Так что для меня это проблем не создаёт. При этом я владею многими биологическими преимуществами кригов. Неплохо. Мне тоже нравится. Жаль только, что способности мои тоже располовинились. Что поделать? Плата за широкий профиль. Ни в одной из сил, полученных мною в наследство от тебя и от матери, Я не могу достичь совершенства. Например, в магии мой потолок второй уровень. Дело в том, что чистокровные криги, как впрочем и янхуры, не могут владеть магией. Ограничение творца. Я получил эти способности только благодаря примеси человеческой крови, но её доли недостаточно, чтобы уравнять меня с тобой. То есть ты хочешь сказать, что для меня второй уровень не предел? Полагаю, да. Ты вполне можешь достигнуть третьего. Кстати, хотелось бы побольше узнать об этой градации. «Все просто, как апельсин. Для измерения силы и магии существует так называемая шкала Таррента. От одной до десяти единиц — первый уровень, от десяти до двадцати — второй, от двадцати до тридцати — третий. А и магия четвертого уровня? Таких не существует». «Ошибаетесь! Существуют!» — послышался вдруг из дверей незнакомый голос.